1.1. Сфера маркетинга и какое место в нем занимает арбитраж трафика. Для качественного погружения в сферу CPA, для начала мы рассмотрим те понятия, которые здесь в ходу. Думаю, уже всем и каждому известно значение слова маркетинг, но все же обозначим его для синхронизации понятий. Маркетинг это любые действия, направленные на привлечение клиентов и побуждение их к сделке. Некоторые ошибочно думают, что понятие маркетинга равнозначно рекламе. Это далеко не так. Хороший сервис, чистота помещения, улыбки менеджеров и их речь, дизайн, юзабилити сайта, музыка, условия оплаты и многое другое все это часть маркетинга и служит его целям. Зазывание торговца и то, как разложены фрукты и специи на его прилавке, еще в древности становилось конкурентным преимуществом и отвечало маркетинговым канонам. Просто тогда это так не называли. С годами и веками торговля развивалась и трансформировалась, выделялось отдельное направление маркетинга, которое теперь стало одним из ключевых. А теперь с развитием технологий маркетинг стал более комплексной и сложной структурой, выделяясь в отдельные фактически самостоятельные направления. Большая часть маркетинга, в который мы углубимся это digital-маркетинг. То есть все, что приводит клиентов к рекламодателю с помощью интернета. При этом digital-маркетинг может работать как на привлечение из онлайна в онлайн, так и из онлайна в оффлайн. Например, мы можем выйти на клиента с баннером в социальной сети и призвать его зайти в наш оффлайн-магазин. Как я уже говорил, маркетинг стал комплексной и сложной сферой. Одной из областей digital стал performance-маркетинг. Его особенность в том, что благодаря определенным показателям мы все можем просчитать и представить в виде понятных отчетов. То есть на каждое действие клиентов мы можем повесить метрику и потом изучить, какие каналы эффективны, а какие нет. Например, мы можем посчитать, сколько людей кликнули на объявление, сколько из них заполнили форму на сайте, сколько далее совершили покупку. Замерив пропорции всех показателей, можно найти, какой рекламный материал дает лучший результат, масштабировать его, приводить больше клиентов и повышать конверсию в покупку. Это базовый пример перформанс-подхода к маркетингу в сети. Возникает логичный вопрос: а почему бы вообще все не считать таким образом? Действительно, ведь это самая прозрачная схема. Проблема в том, что невозможно вообще все свести к метрикам. Есть рекламные кампании, нацеленные на охват и узнаваемость бренда. В этом случае используется медийная модель закупки. Как это работает? Например, на главной странице Яндекса выкупают большой баннер и собирают огромное число посетителей. Эффективность такой кампании тоже можно измерить, но делается это по косвенным показателям, как, например, увеличение количества звонков, посещений магазина, упоминаний бренда в соцсетях. Трудно сделать максимально прозрачной такую маркетинговую кампанию, хотя маркетологи все больше учатся считать каждый шаг клиентов, и даже медийная реклама сейчас все больше поддается глубокому анализу. С перформанс-маркетингом разобрались, и пора спуститься еще глубже в сегментации маркетинга и разобрать, что же такое CPA-модель оплаты. Именно по этой модели мы будем зарабатывать. CPA Cost per action это модель работы с рекламодателем, в которой он платит специалисту только за конкретное нужное ему действие, совершаемое клиентом. Вот вы приводите клиента за ручку в магазин. Вход клиента в магазин это целевое действие. Вы получаете процент от суммы, на которую купит клиент, или фиксированную сумму, на которую договорились с рекламодателем, то есть с магазином. Согласитесь, для рекламодателя подобная модель это идеальные условия работы. Он покупает у вас уже готовых клиентов, а сам занимается только собственным продуктом. В жизни, конечно, все бывает не настолько радужно, и у CPA-схемы для рекламодателя есть свои довольно существенные минусы. Но для тех, кто эту сферу знает работает с адекватным партнером, CPA модель становится очень удобной. Какова роль арбитражника в этой истории? Вы становитесь как бы партнёром, английская, affiliate по бизнесу рекламодателя и берёте на себя часть рисков. Ведь для того, чтобы привлечь клиента, вы должны сами что-то сделать, как минимум, потратить деньги, а ещё придумать рекламные материалы, сделать его таким, чтобы на него обратили внимание потенциальные клиенты и стоимость их привлечения была оптимальной. Ведь что? Верно? только вы рискуете деньгами. Такова уж сфера affiliate. Тут, пожалуй, стоит кратко описать, то как работает любое традиционное рекламное агентство. Бренды и эксперты обращаются в агентство с запросом сделать рекламу их проекта. Агентство берёт их деньги и начинает закупать на них трафик, то есть создаёт рекламные кампании в сети и отправляет оттуда людей на сайт бренда или эксперта. На чём зарабатывает такое агентство? Оно берёт процент от открученных денег обычно около 20%. При работе по CPA-модели ни бренд, ни эксперт, да вообще никто денег вам не заплатит, пока вы не дадите результат. В этой особенности заключена как главная боль, так и главная прелесть работы на этом рынке. Все как в обычном бизнесе: чем больше риски, тем больше заработок. Это и есть принцип партнерского маркетинга в Digital. Вы берете на себя работу по привлечению покупателей для вашего клиента, организуете ему продажи и тем самым закрываете его проблему, а он за это с большим удовольствием платит. Само понятие партнерского маркетинга, конечно, не зацикливается только на интернет-рекламе. Это явление значительно древнее интернета, да и сам термин начали использовать довольно давно. Если у вас цветочная лавка, и вы платите соседским мальчишкам за то, что они приводят к вам клиентов с улицы, вы тоже используете партнерский маркетинг. В эпоху диджитал рекламы работа по CPA-модели и сфера партнерского маркетинга фактически стали синонимами. Теперь пора пойти еще чуть глубже и разобраться с тем, что же такое арбитраж трафика. Само слово арбитраж часто ошибочно воспринимается людьми как юридическое понятие, На самом же деле слово имеет латинские корни и означает движение чего-то к чему-то. Например, в торговле у активов есть понятие арбитражная сделка. Это моментальная перепродажа актива из одного места в другое. Как видите, к сфере юриспруденции такая сделка не имеет никакого отношения. Понятие арбитража уже очень давно используется на бирже. Возьмем пример с товарной биржей. В Лондоне вы покупаете 10 баррелей нефти по условной цене в 30 долларов и тут же продаете их на Нью-Йоркской бирже на уже за 35 долларов. Таким образом, с 10 баррелей нефти ваша прибыль составляет 50 долларов. Такая сделка с нефтью называется арбитражной. Напрашивается логичный вопрос: "А чем такая сделка отличается от любой другой покупки и перепродажи актива по более высокой стоимости хоть на бирже, хоть на базаре?" Такая торговля очень напоминает обычную спекуляцию, верно? Ключевое отличие арбитража от спекуляции в механике работы. При арбитраже люди оперируют местом продажи: купили в Лондоне и тут же продали в Нью-Йорке. Спекуляция оперирует временем. Вот вам пример спекулятивной сделки на бирже: купить те же 10 баррелей в Лондоне, ждать месяц, пока цена вырастет и продать нефть по более высокой стоимости. Думаю, что вам уже стало понятно, как арбитраж работает в сфере закупки трафика. Вы покупаете трафик в одном месте и моментально отправляете в другое, где его готовы купить по более высокой стоимости. Резюмируем, что же такое арбитраж трафика. Мы настраиваем за свой счет рекламу, то есть покупаем трафик и отправляем его рекламодателю по модели CPA. Наш клиент выкупает его, целевые действия дороже той стоимости, которую мы заплатили. Такова схема работы.